Всегда и везде. Перевод Бестужева. Ключ бежит в ущелье гор, В небе свит туманов хор. Муза манит к воле, в поле, Трижды тридевять три и боли. Вновь напененный бокал Жарко новых песен просит. Время катит, шумный вал, И опять весну приносит. 1820 год